Сомнение сыщика Прайса Питер Прайс, частный сыщик, не питал особой склонности к английским леди, столь милым сердцу и в разуму Джеффри Чосера и Алана Недвея. Английская леди подобно бриллианту или, быть может, цветку, меняющему цвет. Мистеру Прайсу нередко доводилось видеть ту грань, которая, повернута к лакеям, бестактным кэбменом, попутчиком, не вовремя открывшим окно и прочим отъявленным врагам рода человеческого. Сейчас он понемногу приходил в себя после беседы с типичнейшей представительницей племени, некой миссис Мильтон Маубри, которая высоким уверенным голосом без малого час порола чепуху. Насколько он понял, говорила она примерно следующее. Ограбили Недвейв, у которых она живет со своей племянницей. Но ей ничего не сказали, чтобы она не обнаружила своих потерь. В том, что Недвейв ограбили, сомнений нет. Визитную карточку недвея младшего нашли в соседнем доме, который, кстати, тоже ограбили. Этот дом принадлежит леди Крыл. И вор пошел туда от Недуэев, прихватив их вещи, а там в спешке обронил. Строго говоря, кое-что он обронил и у Недуэйв. Она видела у племянницы фермуар, которого раньше не было. Но племянница молчит. Весь дом ее обманывает. Не племянницу, конечно, а негодующую миссис Мильтон Маубри. рассеянную нас вор, — сказал сыщик, глядя в потолок. — Как говорите, не из удачливых. Сперва он что-то у кого-то крадет и теряет у Недвейв, Потом он крадет у Недвейв и теряет у Крейлов. Кстати, что он украл у леди Крейл?» Сыщик был кругленький, лысый, а лицо у него странно морщилось, так что нельзя было понять, улыбается он или нет. Но его собеседнице и в голову бы не пришло, что он смеется над ней. «Вот именно победоносно!» — воскликнула она. «Мои слова. От меня абсолютно все скрывают. Они какие-то уклончивые. Даже леди Крейл говорит, наверное, что-нибудь украли, иначе зачем ему скрываться?» А на Эду и просто молчат. «Сколько раз я им повторял, не щадите меня, я выдержу. В конце концов, имею же я право узнать, обокрали меня или нет?» «Может быть, им будет легче», — сказал сыщик. Если вы сами подскажете, что у вас украли, удивительно странное дело. Никак не могу выяснить, кто чего лишился. Допустим, было две кражи. Допустим, что их совершил один и тот же человек. Мы называем его грабителем, потому что он оставляет у потерпевших незнакомые им вещи. Ни одна из этих вещей, насколько мне известно, не принадлежит тем, кого он посетил. Вам, например. «Откуда мне знать?» — сказала леди и недоуменно повела рукой. «Никто мне не скажет, от меня все!» «Простите», — сказал мистер Прайс на этот раз твердо. «Кому же знать, как не вам? Украли у вас что-нибудь? Украли что-нибудь у вашей соседки? Разве она заметит?» — с внезапной желчностью сказала миссис Маубри. «При ее рассеянности...» — Так, — задумчиво кивнул сыщик, — Лени Крайл не способна заметить, обокрали ее или нет. Насколько я понял, вы тоже. И раньше, чем до нее дошло, как ее оскорбили, прибавил, а мне говорили, что она умная женщина, общественные деятели и прочее. — Ах, господи, конечно, она умеет устраивать всякие митинги, — поморщился викторианка. «Возьмите, например, ее лигу «Долой табак» или эту дискуссию о том, что считать наркотиком, а что лекарством. Но у себя дома она абсолютно ничего не замечает». «А мужа она замечает?» — поинтересовался Прайс. «Кажется, в свое время он слыл интересным собеседником. Говорят, он сильно пострадал на одном займе. Да и жене, конечно, не платит за борьбу с табаком». «Следовательно, они люди бедные, хоть и древнего рода. Как же они не заметили, все ли у них цело?» Он помолчал, подумал и вдруг сказал резким, как выстрел, тоном, «Что именно они нашли, когда взломщик исчез?» «Кажется, только сигары», — отвечала миссис Маубри. «Очень много сигар. Там была карточка и вот мы и решили». «Да-да», — сказал Прайс. Что же этот вор еще украл у Недуэев? Надеюсь, вы понимаете, что я не смогу помочь вам, если мы оба не будем откровенны. Ваша племянница — секретарь мистера Недуэя-старшего. Смею предположить, что она пошла на это, потому что ей надо зарабатывать. Я была против, — сказал миссис Маубри. Служить у таких людей? Но чего вы хотите? Эти социалисты нас абсолютно обобрали. «Конечно, конечно», — согласился сыщик, рассеянно кивая. Снова уставился в потолок, словно унесся мыслью за тысячи миль. Наконец он сказал, «Когда мы смотрим на картину, мы не думаем о конкретных знакомых людях. Попробуем и сейчас представить себе, что говорим о чужих». Одна девушка выросла в роскоши и привыкла к красивым вещам. Потом ей пришлось жить скучно и просто. Выхода у нее не было. Ей платит платят мне черствый старик, и ей не на что надеяться. А вот еще один сюжет. Светский человек привык жить широко, а живет более чем скромно. Он обеднел, да и жена пуританка не терпит невинных радостей, особенно табака. — Вам это ни о чем не говорит? — Нет, — сказала миссис Маубри и встала шурша платьем. Все это в высшей степени странно. Не понимаю, что вы имеете в виду? — Да, непрактичный этот вор, — сказал сыщик. Если бы он знал, на что идет, он бы обронил два фермуара. Миссис Мильтон Малбри отряхнула со своих ног прах и пыль конторы и отправилась за утешением в другие места. А мистер Прайс подошел к телефону, улыбаясь так, словно он скрывал улыбку от самого себя позвонил другу в Скотланд-Ярд и долго, обстоятельно говорил с ним о карманных кражах, которые участились с недавних пор в беднейших кварталах Лондона. Как ни странно, повесив трубку, мистер Прайс записал новые сведения на том же листке, на котором он делал заметки во время беседы с миссис Маубри. Потом он снова откинулся в кресле и уставился в потолок. В эти минуты он был похож на Наполеона. Что не говори, Наполеон тоже был не высок, а в пожилые годы тучен. Вполне можно допустить, что и Прайс стоил больше, чем казался с виду. Сыщик ждал еще одного посетителя. Оба посещения были тесно связаны, хотя миссис Маубри сильно бы удивилась, если бы встретила здесь хорошо знакомого ей младшего партнера фирмы «Недуэй и сын». Дело в том, что Аллан Недуэй не действовал больше тайно, как тать в нощи. Он намеренно выдал себя, еще откровеннее, чем в тот раз, когда оставил карточку у Крылов. Если ему суждено попасть в тюрьму и в газеты, заявил преступник, он будет фигурировать там под собственным именем. В письме к брату Он серьезно сообщал, что не видит в карманных кражах ничего дурного, но совесть, быть может, слишком чувствительная, не позволит ему обмануть доверчивого полисмена. Трижды пытался он назваться глупым, и всякий раз голос у него сорвался от смущения. Гром разразился дня через три после этого письма. Имя Недуэй замелькало в шапках всех вечерних газет, но контекст был совсем не тот, что обычно. Алан Недуэй, старший сын сэра Джекоба Недуэ, так звали к тому дню его отца, привлекался к суду по обвинению в воровстве, которому он прилежно и успешно занимался несколько недель. Дело осложнялось тем, что вор цинично и безжалостно обирал бедняков, но выбрал к тому же тот самый квартал, где его брат, достопочтенный Норман Недвей, подвязался с недавних пор в качестве приходского священника и неустанно творил добро, снискав заслуженную любовь прихожан. «Просто не верится!» — сокрушенный и веско сказал Джон Недвей. «Неужели человек способен на такую гнусность?» «Да», — немного сонно откликнулся Питер Прайс. «Просто не верится». Не вынимая рука с кармана, Он встал, посмотрел в окно и прибавил «Да, лучше не скажешь, вот именно, просто не верится». «И все же это правда», — сказал Джон и тяжело вздохнул. Питер Прайс не отвечал так долго, что Джон вскочил на ноги. «Что с вами, черт побери?» — крикнул он. «Разве это не правда?» Сыщик кивнул. Когда вы говорите «это правда», я с вами согласен. Но если вы спросите, что именно правда, я отвечу «не знаю». Я только догадываюсь в самых общих чертах. Он снова помолчал, потом сказал резко «вот что». Не хотел бы заранее возбуждать ни надежд, ни сомнений, но если вы разрешите мне повидаться с теми, кто готовит дело, я, кажется... Кое-что им подскажу. Джон Эдуэй медленно вышел из контора. Он был сильно озадачен и не опомнился до вечера, то есть до самого отчего дома. Машину он вел, как всегда, умело, но лицо его против обыкновения было мрачным и растерянным. Все так запуталось и осложнилось, словно его загнали на самый край пропасти. А это нечасто бывает с людьми его склада. Он охотно сознался бы совсем простодушием, что он не мыслитель и ничего не видит странного, если человек не задумывался ни разу в жизни. Но сейчас все стало непонятным. Вплоть до этого деловитого коренастого сыщика. Даже темные деревья перед загородным домом изогнулись вопросительными знаками. Единственное окно светившаяся на темной глыбе дома, напоминала любопытный глаз. Джон слишком хорошо знал, что позор и беда нависли над их семьей, как грозовая туча. Именно эту беду он всегда пытался предотвратить, а сейчас, когда она пришла, он даже не мог назвать ее незаслуженной. На темной веранде в полной тишине он наткнулся на Мильсен. Она сидела в плетеном кресле и смотрела в темнеющий сад. Ее лицо было самое непонятное из всех загадок этого дома. Оно сияло счастьем. Когда она поняла, что сумрак сада заслонила черные фигуры дельца, ее глаза затуманились, не печально, а растроганно. Она пожалела этого сильного, удачливого, Несчастного человека, как жалеют немых и слепых. Но она никак не могла понять, почему ее сердце и дрогнуло, и очерствело, пока не вспомнила, как чуть не влюбилась когда-то в этом самом саду. Однако она не знала, почему так сильно, почти мучительно радуется, что не влюбилась и никогда ни за что не сможет влюбиться в такого. В какого же? Ведь он добродушный, а говорить правду для него так же естественно, как чистить зубы. Но влюбиться в него не лучше, чем в двухмерное плоское существо. А в ней самой, чувствовала она, открылись новые измерения. Она еще не заглянула в них, еще не знала, что у нее есть. Зато она знала, чего нет. Любви к Джону Недуэю. И потому она пожалела его, бесстрастно, словно брата. — Мне так жаль, — сказала она. — Вам сейчас очень трудно. — Наверное, вам кажется, что это страшный позор. — Благодарю вас, — растроганно сказал он. — Да, нам не легко. Спасибо на добром слове. — Я знаю, какой вы хороший, — сказала она. — Вы всегда старались избежать дурных слухов. — А это, наверное, кажется вам страшным позором. Он был тугодум, но и его удивило, что она второй раз говорит «кажется». — Боюсь, мне не только «кажется», — сказал он. — Карманник, Недвей. Да, хуже не придумаешь! Вот — Вот-вот, — сказала она, как-то непонятно кивая. — Через плохое, но вероятное... Приходишь к невероятно хорошему. Я не совсем понимаю, сказал Неду и младший. Можно прийти к самому лучшему через самое худшее, сказала она. Ну, как на запад через восток. Ведь там, на другой стороне мира, действительно есть место, где запад и восток одно. Неужели не понимаете? Предельно хорошие вещи, Непременно кажутся плохими. Он тупо смотрел на нее, а она продолжала, словно думала вслух. Ослепительный свет отпечатывается в глазу, как черное пятно. Неда и младший пошел дальше тяжелой походкой. К его несчастьям прибавилось еще одно. Милисент сошла с ума.